Получают от фабрикантов деньги за срыв забастовки. У рабочих они же получают деньги за то, что устраивают их на работу. И это ракет. Артисты платят 10% своего заработка каким-то агентом по найму рабочей силы даже тогда, когда достают работу сами. И это ракет. Доктор по внутренним болезням посылает больного п е ч е н ь ю к зубному врачу для консультации. И получает от него сорок процентов гонорара, тоже р а к е т А бывает так, это рассказал нам один чикагский доктор. Незадолго до выборов в Конгресс штата Иллинойс сказал доктор: ко мне домой пришел человек, которого я никогда в жизни не видел. Это был политишен из Республиканской партии. Политишен, делец, человек профессии которого является низкая политика. Политика для него заработок.